Издательство «Эксмо» представляет. Генрих Манн. Учитель Гнус. Текст читает Александр Васильев. Роман «Учитель Гнус» вышел в свет в 1905 году в Мюнхене, в издательстве Альберт Ланган. На русском языке был впервые опубликован в 1910 году, сразу в двух изданиях. Под названием Мелкий бес в переводе Фрича, Москва ⁇ современные проблемы, и Конец тирана в переводе Корякина, Москва ⁇ издательство Саблина. Кроме того, существуют еще два перевода на русский язык. Уманской, Гослит издат Москва 1937 год, и Натальи Ман, Гослит издат Москва 1958 год. В настоящем издании публикуется в переводе Натальи Ман. Относительно названия романа необходимо добавить следующее. В 20-е годы по роману был поставлен фильм под названием «Голубой ангел», режиссер фон Штернберг, сценарий Цукмайера, в главных ролях популярные актеры Эмиль Яннингс и Марлен Дитрих. Учитывая всемирный успех фильма, который познакомил с содержанием романа огромную аудиторию зрителей, Генрих Ман позволил уговорить себя выпустить в свет очередное издание романа после Второй мировой войны под заголовком, приспособленным к названию фильма. Так, учитель Гнус дважды появился на книжном рынке в качестве голубого ангела Дерблау Энгель в Берлине, издательство Вайхерт. 1947 год, и в Штутгарте издательство «Ровольд» 1947 год. Однако в наиболее авторитетном собрании сочинений Генриха Манна, изданном по поручению Немецкой академии искусств в Берлине, было восстановлено прежнее название.